Глава 44. Разговор. Лера. «Правильно ли я понял, что это милая оборотница ваша невеста?» — спокойно уточнил вампир. «Да, Нолан, познакомься, это...» — замялся Эверетт. «Ага, еще один забыл мое имя спросить». «Что, твой сетар тоже не спрашивал, как тебя зовут?» — удивился принц. «У леди есть еще один жених?» Белая бровь Нолана взметнулась вверх. «Не жених, муж, но это временно» заявил Эверет. Я гневно фыркнула. Укусила бы, но этому бронебойному принцу все нипочем. «Какие страсти!» восхитился вампир. «Интересно, как он узнал, что я не обычная белка, а оборотница?» «Тут все просто. Нолан Шелл – очень древний вампир, и он отлично видит ауры живых существ. Он дворецкий в моей резиденции, причем работает не за деньги. Их у него самого достаточно, а просто потому, что ему самому так хочется», пояснил Эверет. «Здесь мое место силы, где я лучше всего себя чувствую. Вдобавок тут красиво», — объяснил вампир. «А еще целая толпа поклонниц, которые тебя добровольно и сытно кормят», — усмехнулся Эверетт. «Не без этого», — признал Нолан. «Я не был дома несколько дней. Что нового?» — поинтересовался принц. От Его Величества поступил приказ организовать в вашем замке бал по случаю обретения невесты. На данный момент мы заканчиваем приготовление. Примерно через час все будет готово». Отчитался Дворецкий. «Отлично. Будет немного времени отдохнуть и уговорить мою милую невесту принять человеческий облик». Улыбнулся он мне. Я небрежно тряхнула хвостом. Мол, мечтать не вредно. Нолан отправился дальше по своим делам, а Эверетт понес меня в замок. «Это мои покои», — объяснил он, занося меня в большую уютную комнату на втором этаже. «Теперь они твои тоже. У тебя будет также твоя личная комната, она примыкает к этой. Вон, видишь, дверь?» Я равнодушно махнула лапкой. «Мне все равно. Жить здесь я все равно не собираюсь». «Ну что мне сделать, чтобы ты обернулась девушкой?» — поинтересовался Эверет. «Подарить тебе украшение «Нет». Платье «Тоже нет». «А орешки?» «А если подумать?» Демонстративно его игнорируя, я соскочила на кресло и свернулась там калачиком, спрятав голову под пушистым хвостом. «Пусть делает, что хочет, а я просто буду ждать Айса, когда он за мной придет». «Нет, так не пойдет. Нам с тобой надо поговорить. Словами через рот. Того, что я с трудом улавливаю в твоей маленькой пушистой голове, недостаточно для нормального разговора», — покачал головой Эверетт. «А зачем нам разговаривать? Пускай он сам говорит, а я буду слушать». «Это плохая идея», – возразил он. «Для начала я бы все-таки хотел узнать твое имя. Никак не могу его уловить в твоих мыслях». И не надо там ничего улавливать. И просто маленькая белка, которая лежит на кресле, никого не трогает и ждет мужа. Блин, мне даже жалко Эверета. Уверена, что Айс его убьет. «Это мы еще посмотрим», – самоуверенно усмехнулся принц. «А то, что ты испытываешь ко мне жалость, это же замечательно. Лед тронулся». «Так со временем и до любви дойдет». Ага, разбежался. Раздавшийся деликатный стук в дверь отвлек принца от нашего разговора. «Войдите!» Недовольно рыкнул Эверет. «Ваше высочество, прошу прощения за беспокойство, но вашей аудиенции срочно просит вампирская делегация». Даже не заходя в комнату, пугливо доложил через приоткрытую дверь остроухи брюнет лет шестнадцати и тут же ретировался. «Родственнички Нолана пожаловали. Пытаются пройти через портал» скривился принц. Клыкастые пронюхали, что моя резиденция является местом силы одного из их древних сородичей. И теперь донимают просьбами, чтобы я пустил их тут пожить. В гости или насовсем. А мне не нужно вампирское гнездо под боком. Эти типы слишком опасны и непредсказуемы. Я уверен лишь в Нолане. Спас ему когда-то жизнь. И он принес мне клятву верности. Я равнодушно махнула хвостом. Все эти его разборки с кровососущими мигрантами меня не касаются. Да, понимаю, это не твоя проблема. Но я должен с ними поговорить прямо сейчас, иначе скандал между нашими странами неизбежен. Тяжело вздохнул Эверетт. «Разрешаю тебе гулять, где захочешь. Ты моя невеста, и между нами уже есть магическая связь, так что я найду тебя где угодно. За пределы резиденции тебе все равно не выйти. Защитный экран не пропустит. Но я пока не успел предупредить всех своих слуг о том, что моя невеста – оборотница-белка. Тебя могут принять за грызуна. Так что умоляю, будь осторожна. Любой, кто посмеет тебя обидеть, будет казнен. Но мне бы не хотелось до этого доводить». И помни, что многие из тех предметов, что ты видишь, являются лишь иллюзией. — Ладно, — мысленно ответила я. — Вот и умница. Меня погладили по голове. — Вернусь через час с артефактом принудительного оборота. Превращу тебя в девушку, наряжу в красивое платье и поведу на бал в нашу честь, — заявил Бринс Дроу и решительным шагом вышел из комнаты. Я раздраженно фыркнула. Его слова о принудительном обороте меня напугали. Я хотела оставаться белкой до тех пор, пока не увижу Айса. Но меня не заперли уже хорошо. Едва за Эверетом захлопнулась дверь, как я заскочила на подоконник и высунула мордочку наружу. Парадокс. Окно в подземной пещере показывало яркий солнечный свет с буйством зелени. Хотя было заметно, что небесное светило, точнее его иллюзия, уже начало садиться. Умом я понимала, что безопаснее всего оставаться в комнате. Но где я и где чувство самосохранения? И вообще должна же я все изучить в резиденции противника? Пути отступления, укромные места, где тут хранятся артефакты и оружие. Послушать, что говорят слуги. Информация наша все. А стоило до моего носа донестись аппетитному запаху выпечки, торта с ореховым кремом, как мне стало ясно, что я должна исследовать вражескую территорию, начиная с кухни.